Глава 187. У штандартенфюрера СС Пауля Блобеля, начальника зондеркоманды 4А группы С, того, кто так рьяно потрудился в бабьем Яру, по-настоящему едет крыша. Примечание. Пауль Блобель, 1894-1951, сотрудник германских спецслужб. В июне 1941 -го года штандартенфюрер СС «Блобель» был назначен начальником зондеркоманды 4А Айнзацгруппы С» в районе действий группы войск «Юг». До начала января 1942 -го года команда под руководством «Блобеля» расстреляла на Украине около 60 тысяч человек, в основном евреев. 30 тысяч из них были убиты в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 -го года. В январе 1942 -го года за пьянство и нарушение дисциплины Блобель был снят с должности и отозван в Берлин, где фактически оставался без работы. Полгода спустя он получил задание эксгумировать и сжечь тела евреев, убитых в Польше и на оккупированной территории СССР. В октябре 1944 -го года возглавил Айнзетс-группу Ильтис, проводившую антипартизанские акции в Каринтии, Австрия, В 1948 году был приговорен американским военным судом в Нюрнберге к смертной казни и повешен. Конец примечания. Когда он тихой украинской ночью проезжает в машине, мимо мест своего преступления, и наблюдает в свете фарх необычайное зрелище, какое сейчас представляет собой проклятый ров, он будто Магбет, видящий призраки своих жертв. Надо сказать, мертвецы из баби Яра не дают себя так уж легко забыть. Земля, которой их засыпали, живая. Комья ее прыгает вверх, как пробки от шампанского. Она дымится, из-под нее вырываются пузырьки газа, образующегося при разложении тел. Запах ужасный. Блобель, разразившись идиотским смехом, объясняет своим гостям. «Вот они где! Тридцать тысяч моих евреев!» широким жестом, словно бы обнимает яр, похожий на огромный, урчащий и булькающий живот. Если так будет продолжаться, мертвецы бабьего яра его доконают. Он уже на пределе, и он едет в Берлин, чтобы попросить лично Гейдриха перевести его в другое место. Руководитель главного управления имперской безопасности принимает Блобеля как должно. «Ах так, значит, вам противно». — Вы слабак, размазня, тряпка. Вы стали педиком, Блобель. Вам теперь разве что горшками торговать в посудной лавке. Но прежде я выколочу дурь из вашей башки. Уж я-то выколочу. Не знаю, какую немецкую идиому тут мог использовать Гейдрих, но какую бы не использовал, успокоился он быстро. Человек, сидящий напротив него, попросту жалкая пьянь. Он больше не способен выполнять возложенные на него задачи. Бесполезно и даже опасно держать его на Украине против воли. Пойдете к группенфюреру Мюллеру, скажете, что хотите взять отпуск, и он отзовет вас из Киева.